Но как неудивительно, он предложил мне покататься на лодке. Он начал считать деньги у себя в кармане, и я протянула ему свои скудные богатства. Ты и так принесла бутерброды, улыбнулся он. Так что оплачу я. Через несколько минут мы были в море. Нино на веслах, я на скамеечке на корме. Я немного повеселела. Лила, подумала я, могла и соврать, и Нино ее не целовал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 Затем показался в некотором отдалении и снова нырнул. Я боялась глубины и предпочитала крутиться рядом с лодкой, но скоро устала и кое-как забралась обратно. Через некоторое время вернулся Нино, взялся за весло и уверенно погреб параллельно берегу в сторону отеля Пунта Императоры. Мы немного поболтали на тему бутербродов, жары и моря и порадовались, что не пошли в горы.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 а с Лилой Анино, начиная с завтрашнего дня быть свидетельницей их флирта, смотреть, как они касаются друг друга. Но не успела я переступить порог, как Лила набросилась на меня с упрёками. «Ты где пропадаешь? Мы уже ходили тебя искать. Тут такое творилось!» Оказалось, что у них день выдался каким угодно, но только не нехорошим. Пинуча с утра начала всех изводить